то, что найти не видела. Сначала тихо, на грани слышимости, проскрипели ступеньки в коридоре.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 «А как же основной принцип целительства? Бескорыстие?» «Впрочем...» — голос Максимилиана стал мурлыкающе вкрадчивым: «Я могу отблагодарить тебя как-нибудь нестандартно». Дэрил от неожиданности съехал в и хлебался воды. «Например...» — осторожно предположил он, откашлившись. «Мало ли что придет в голову, должнику. Шака и Арта — диагноз».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 Адерил ни о чем не думал. Он уже целую минуту честно клевал носом. Глава 9. Проблемное утро.